«Это похищение. Вот что это такое!» — произнес внутри меня очень спокойный, негромкий голос. И деревья вдруг перестали качаться. Я привстал на четвереньки, крикнул мадемуазель «Импорт Элегран Дюк!» и обхватил за колени Бородатого, который как раз поравнялся со мной. Он не выпустил руку ее высочества, так что мы все трое повалились на землю.